Глава 44. Подарки для любимых. Тимур сдаваться не собирался, наоборот, планировал этим же вечером начать растапливать лёд в их женой отношениях. В этот раз он не оплошает, в этот раз поступит по-человечески, и перед Ангелиной ему больше краснеть не придётся. После кафе, где нахальная жёнышка так жестоко его отшила, он отправился прямиком в торговый центр. Долго ходил, бородил, выбирая для дочки подарки, «Повезло. Собрал целую коллекцию плюшевых аниматроников. Нашел еще целых пять штук. Заодно разобрался, кто есть кто. Чика, Бонни, Фокси и другие. Верочке должно понравиться. Последнего прямо-таки из рук у другого папаши вырвал. Дочке нужнее». Тут на телефон пришло сообщение от коллеги. «Тимур, ты где? Клиент уже пришел». И только теперь до него дошло, что совсем забыл о работе. Впервые в жизни забыл. Он хлопнул себя ладонью по лбу. Стал набирать ответ, я еще в Краснодаре, срочные семейные дела, подмени меня, пожалуйста, за мной не заржавеет. «Когда вернешься? Завтра?» Пришел через время ответ. И пальцы сами вывели на экране. «У меня серьезные семейные обстоятельства, завтра позвоню, все разъясню». «Конечно, в Питер слетать придется. Он должен будет передать дела, забрать документы, вещи, перегнать машину, наконец, или продать, и купить здесь новую». И он слетает, но определённо не завтра. И жить останется в Краснодаре. Немытьём-то катанем вернёт свою семью. Его слово твёрдое. Вышел из детского магазина, очень собой довольный. Двинулся было на выход, но тут вспомнил. Ангелина ведь без подарка. Так, для дочери выбрал, а для Алины что? Ноги сами понесли его в ювелирный. Там буквально застыл возле стенда с сапфирами. Что только не присмотрел для своей шикарной женщины. И кольца, и серьги, и подвески. Да только не примет ведь, пошлет подальше или швырнет. С нее станется, совсем от рук отбилась. Нет, надо не украшение, надо что-то такое, что вроде как для Веры, но и для нее тоже. Вышел из ювелирного, несолоно хлебавши. В голове сплошной вакуум, и все более-менее годные мысли туда засосало с концами. Пока слонялся среди магазинов, неожиданно вспомнил, как ласково она себя с ним вела на заре отношений. Как просто было ее порадовать. Пригласил домой, купил баночку икры, шампанского вкусного винограда. И она довольна. Мурчал весь вечер, сладко целовала его в губы, слушала с придыханием. Было ж время, а!» Ангелина его любила. «Куда что делась «Икра!» — мелькнула в голове спасительная мысль. Сразу порулил в продуктовый. Вскоре в его тележке лежала сырокопченая колбаса, сыр, гроздья импортного винограда, манго, ананас, килограммовая банка красной икры, кедровые орешки. Он бы шампанского прихватил, однако вовремя подумал, что это может быть применено как оружие против него же. А ну как треснет бутылкой по какой-нибудь части тела? Злющая сегодня была невероятна. Оплатив покупки, Тимур вызвал такси и направился к дому своих любимых девчонок. Пока ехал, на улице стемнело. Вроде бы пять вечера, совсем не поздно, а у подъезда уже горел фонарь. Акулов вышел из машины, вытащил пакеты и пошел к двери. Нажал на кнопку домофона несколько раз подряд. Но никто не открыл. На работе, наверное. Что же, он никуда не торопился, подождет. Жаль, на улице ветрено. Впрочем... Холода он особо не чувствовал, на нём были тёплая дублёнка и шапка. Завернулся в шарф и пошёл к соседнему подъезду, куда уже не доставал фонарный луч. Там располагалась широкая лавочка. Устроился, сложил покупки рядом, приготовился ждать. Звонить жене не стал, всё равно ничего хорошего она ему не скажет. Собрался перехватить её до того, как скроется в квартире. Может, и хорошо, что рано пришёл. Вдруг после сегодняшнего разговора открыть бы ему не захотела, а ему нужно, остро необходимо. Прямо-таки позарез требуется хоть еще немного провести время со своими девчонками. Пусть Вера его разок обнимет, хоть на минуту прогонит съедающую душу тоску. А Ангелина, может быть, к вечеру остынет? Чуть-чуть. Чудеса же бывают. Новый год не за горами, кстати, середина декабря. Самое, что ни на есть чудесное время. Краем глаза заметил, как к подъезду его любимых девочек подъехала черная Тойота. Уже собрался отвернуться но заметил, как выскочивший из водительского кресла мужик резво поспешил открыть дверь для его жены. Он сразу узнал ее фигуру в свете фонаря. Через несколько секунд на улице показалась и дочь. Тимур так и остался сидеть на месте, будто прирос к лавочке. Внутри все обожгло, будто кто-то прошелся по внутренностям паяльником. Кулаки сжались, глаза налились кровью. «Вот и я ей сейчас...» Прошипел и заткнулся. Что он есть сейчас? Если начнет что-то предъявлять, Ангелина может послать его в открытую. Тимур только дураком себя выставит. Его полгода рядом не было. Сам ее от себя оттолкнул, умотал, незнамо знамо куда. А она своей жизнью жила. Не может он ей ничего предъявить. прав такого не имеет. Сам это право у себя забрал. Сердце забилось со скоростью 200 ударов в минуту. И вдруг ослабило ход, немного успокоилось даже. Резко включился мозг и способность анализировать. Тимур же вчера навещал своих. Разве видел он там хоть какие-то следы пребывания чужого мужика? Не было их там. Перец явно упакованный. Тойота не из дешёвых. А у Ангелины кухонный гарнитур на ладан дышит. В холодильнике никаких деликатесов. Блины? Всё, что оказалось вкусного. Кстати, непонятно, почему вроде Тимур высылал ей не самые маленькие деньги. Копит, что ли? К разводу готовится. Но при упакованном любовнике разве надо копить? Акулов проследил с расстояния за тем, как жена попрощалась с мужчиной. Внутренне готовился мгновенно туда ренуться, если начнут целоваться. Несколько прыжков бы добрался до места, насовал этому медведю в харю. Но, к счастью, не пришлось устраивать скандал. Ангелина просто поблагодарила мужика, кивнула и поспешила к подъезду на этом всё. Не любовник точно. Но то, как долго он стоял и смотрел на закрытую дверь... Ясно говорил о том, что мечтал им стать. «Вали по-добру, по-здорову!» Заскрипел зубами Тимур и пошёл к подъезду, с изрядной долей злорадства наблюдая, как отъезжал чёрный седан. «Шишко тебе в зубы, мужик, это моя семья!»